Послесловие. Писано Аркадием фон Шиншиллингом в 1872 году. Что я могу еще добавить к этим драгоценным, во всяком случае для меня, документам? Я поместил их здесь и сделал достоянием публики не для забавы толпы или утешения собственной гордости, для меня они – знак уважения и признательности перед людьми эпохи императора Александра Павловича. Таких уже мало нынче, ясных, прямых, благородных, образованных, великодушных. В конце концов, именно они победили Наполеона. Они рискнули всем ради свободы, как они ее понимали, во время возмущения 1925 года. Они дали нам в лице Пушкина, Грибоедова, Гоголя и Жуковского великие и прелестные образцы литературы. Интерес к тому времени в России, я думаю, не исчерпается никогда, о чем свидетельствует хотя бы колоссальный успех недавно изданной прекрасной эпопеи графа Льва Толстого «Война и мир». Я не мыслю даже в малости состязаться со столь грандиозным и талантливым полотном. Просто публикую попавшие мне в руки записки, скромно надеясь, что, возможно, когда-нибудь через века Они вдохновят гения будущих времен на создание произведения, подобного Толстовскому. Но главное, ради чего я осуществляю на свой счет издание этих избранных записок и писем, это, повторюсь, свидетельство уважения к тем людям, которые как-никак были, и я горжусь этим, моими родственниками. Да-да, хочу напомнить, что в одном из писем, только что прочитанных вами, фигурирует дочка Дашенька которую ждет Ольга Дмитриевна Оржаева, Ларина. Так вот, Дарья Григорьевна Оржаева в замужестве шиншилинг, никто иная, как моя мама, а Ольга Дмитриевна, в свою очередь, моя родная бабушка. Соответственно, напомню, что княгиня, бабуленька, недавно упокоившаяся Татьяна Дмитриевна, чьи записки представлены вашему любезному вниманию, моя двоюродная бабушка. В заключении я должен сделать несколько заметок о том, как в дальнейшем сложилась судьба героев, которые фигурируют в данной публикации. Моя прабабушка, Прасковья Александровна Ларина, мать Ольги и Татьяны, тихо отошла к проотцам в своем имении в Оском уезде в апреле 1830 года. Напоследок она еще успела, как желала, понянчиться с внуками, которых к тому времени было уже пятеро, в их числе и Дашенька, моя будущая матушка. Мой дед Григорий Аржаев дослужился до толстых и генеральского чина. Он вышел в отставку в 1832 году и поселился безвылазно вместе с моей бабушкой Ольгой Дмитриевной в том самом фамильном поместье Лариных. Скончался он в 1844 году в возрасте 56 лет. Ольга Дмитриевна пережила его на 6 лет. Онегин и Татьяна обвенчались в Париже в июне 1826 года. Если судить по запискам и письмам, точнее по их практически полному отсутствию, первые пять лет совместной жизни они были вполне счастливы. Всюду путешествовали и появлялись на публике только вдвоем. Холодность, которая возникла у общества против них обоих, после того, как распространились упомянутые подметные письма и героически погиб князь Энн, постепенно была растоплена их искренней ласковостью и любовью по отношению друг к другу и тому обществу, что их окружало. Ничто не омрачало их жизни. Однако в 1832 году Евгений решил осуществить в одиночестве, ввиду его длительности и опасности, путешествие в Америку. Журнал «Телескоп» ожидал его корреспонденций. Татьяна не стала мешать поездке и, хоть и со слезами, благословила его. С каждой почтой или оказией Евгений отправлял ей письма, в которых же выписал свои приключения и говорил о любви. Они еще ждут своего издателя. За годы странствий он побывал в Бразилии, Чили, Колумбии, Мексике. Однажды эпистолярная связь с ним вдруг оборвалась. Потом пришла весть. Онегин примкнул к войскам генерала Хьюстона, сражавшимся за независимость Техаса от Мексики. А вскоре, в марте 1836 года, стало известно, что Евгений в числе почти всего отряда под командованием полковника Джеймса Боуи погиб во время осады мексиканскими войсками форта Аламо. Место его захоронения неизвестно. Татьяна два года продержала траур по Онегину, а в 1839 году вышла замуж в третий раз за молодого, тогда врача Павла Ртищева, на семь лет моложе ее. Ртищев был умелым и известным хирургом с подвижником Пирогова. Вместе с Татьяной Дмитриевной они прожили до 1854 года, пока тот со своим известнейшим патроном не принял участие в севастопольской обороне. В 1855 году Павел Ртищев в ходе кровопролитного боя был убит прямым попаданием английского снаряда. Свой век вплоть до кончины в 1870 году Татьяна Дмитриевна Ларина, она же княгиня Энн, Онегина, Ртищева, доживала в Санкт-Петербурге в полном одиночестве. Помимо публикуемых ныне, она оставила обширные записки и воспоминания, которые еще ждут своего часа и своих публикаторов.